Весенний лес был упоительно прекрасен и тих. Ласковые солнечные лучи уже изгнали с полян и открытых тропинок утренний туман, но в кудрявой тени деревьев воздух все еще оставался прохладным, словно вода из горного источника. Хрустила прошлогодняя листва под каблучками моих, не по-весеннему легких туфель, которые пришлось надеть, потому что мои удобные ботинки и теплый плащ перепачканные в какой-то грязи, Мелия обнаружила утром в дальнем углу шкафа и отнесла в прачечную. Пахли цветущие деревья, пели птицы, а рядом со мной, придерживая ладони мои пальцы на сгибе собственного локтя, шел человек, которого я любила. Я бы сочла эту прогулку идеальной, если бы не причина, которая толкнула нас покинуть границы поместья и, не теряя времени, отправиться к далекому озеру, куда вела загадка леди Элейны. И если бы не она сама, застывшая между нами молчаливым призраком, эхом воспоминаний. Первая жена моего мужа, с которой, казалось, были связаны все, абсолютно все тайные секреты, окружавшие нас». Майло шел молча, хмуро глядя перед собой. Брачный браслет на его руке нагрелся. Я чувствовала исходящее от него тепло. Изредка Майло морщился, но больше ограничивающая магия никак себя не проявляла. Похоже, предположение оказалось правдой. Лорд Кастанелло все еще оставался на своей земле. Вот только не это беспокоило сейчас моего супруга. Мыслями он снова был далеко. Бесплотная тень леди Элейны отделяла его от меня, погружая в мрачное прошлое. Я не могла не чувствовать этого, и сердце наполнялось горечью. Одна счастливая, невероятная ночь. Вот и все, что судьба подарила нам в череде трудностей и разочарований. На короткое мгновение мне показалось, что теперь все изменится, но утро принесло лишь новые загадки и новую боль. Я потянулась к руке Майло, накрыла ее свободной ладонью, погладила напряженные пальцы. Супруг чуть заметно вздрогнул, словно живое тепло выдернуло его из омута воспоминаний. Майло, проговорила я осторожно, подбирая слова. А твоя жена, леди Элейна, почему ее разработки тебе так мало известны? Майло долго молчал. Честно сказать. Наконец тихо ответил он, и я беззвучно выдохнула. В последние годы мы мало разговаривали. У нее была своя жизнь, свои проекты. Мне казалось, что СМТ ей надоел. Лейни не то чтобы держала свои исследования в секрете, просто почти никогда не говорила о них, а я и не спрашивал. Стоило мне поднять эту тему, как она мрачнела и отвечала односложно давая понять, что разговор ей неприятен. И со временем я просто перестал спрашивать. Майло горько вздохнул. — Наверное, зря. Наверное, я очень многое сделал неправильно. Я чуть сильнее сжала его руку. — Брось! Ты чудесный муж и отец! Он повернулся ко мне. В глубине глаз плескалось затаённое горе. — Если бы... Голос супруга прозвучал глухо. Короткий болезненный выдох, едва слышный за шорохом леса. «Фари, ты многого не знаешь. Сейчас, когда стало ясно, что лечение не помогло Дарну, я не могу не думать о том, что сам...» «Майло!» — с нажимом произнесла я то, что бесконечно повторялось себе — пытаясь справиться с чувством вины за все смерти, причиной которых невольно стало. — То, что случилось с Дарреном, не твоя вина. Виноват менталист. Только он! Супруг с яростным отчаянием покачал головой. — Нет, Фари, не только он. Никто не заставлял меня снова и снова давать сыну лекарства, несмотря на отсутствие улучшений. Я мог в любой момент раскрыть правду, найти другого специалиста, скорректировать курс лечения. Но не сделал этого и отнял у собственного ребенка пять лет спокойной, полноценной жизни. Здоровой жизни! Ты видела не хуже меня, как быстро он поправился вдали от дома. Я должен был связаться с законниками, должен был поступить так с самого начала, невзирая на опасности, связанные с выплеском его ментальной магии. Но я испугался. Я сам сделал этот выбор. Не менталист. Я. Слышать это было больно. — Знаешь, — вдруг решительно заговорил муж, — Лейни была против назначенного лечения. Тогда я еще понятия не имел, что столкнулся с проявлением ментальной магии и вел себя менее осмотрительно. Переписывался с именитыми профессорами, описывал симптомы, пытался добиться приема или выписать лекаря в поместье, чтобы тот осмотрел мальчика. Элейна из подволь вмешивалась, отменяла встречи, разворачивала кареты с порога, мастерила что-то в сторожке и дома, в лаборатории и при этом упорно молчала, как бы я ни пытался добиться от нее ответа. За целый год приступов ни слова объяснения, ничего, но я держался, не спорил с ней, всячески старался облегчить ее ношу. Для матери видеть страдания ребенка должно быть невыносимо, убеждал я себя. Ей тяжелее, чем мне, я должен быть терпеливым. Я любил ее». Он вздохнул. «В конце концов, господин Кауфман свел меня с цендрийским мастером Марин Альтаиром и даже согласился присовокупить к моим мольбам собственное письмо с просьбой о помощи. Я не был уверен в ответе, но цендриец откликнулся. Прописал лекарства, прислал подробные рецепты и инструкции. И чудо! При первом же приеме они помогли». Губы Майло сжались в жесткую линию. Не помня себя от радости, я бросился в аптеку, заказал вторую порцию лекарств, привез в поместье, вручил Элене. Едва увидев рецепт, она бросила пакет в камин. Все вспыхнуло разом. Целый год моих отчаянных поисков, все надежды, что нашу жизнь, нашу семью, наш брак еще можно наладить. Я смотрел и что-то ломалось во мне. «И тогда...» «Что?» — тихо спросила я. «И тогда...» — он тяжело сглотнул. Я сорвался, кричал на нее долго до хрипоты, что она плохая мать, которую не заботит благополучие сына, что она равнодушная, черствая, безразличная, Обрушил поток грубых, жестоких слов, ни одно из которых не было заслуженным. Но тогда я не знал, и она просто стояла и молча слушала. Не пыталась объясниться, возразить, оправдаться, что угодно. Фари, ей было достаточно одного слова, всего лишь слова, чтобы я замолчал. Она могла остановить это безумие, но она просто стояла, и все. «Я... я до сих пор не понимаю. Почему? Даже теперь?» Рука, сжимавшая мою руку, задрожала. Майло низко опустил голову и зажмурился. «Думаю, ты можешь представить, что случилось дальше!» Безжизненным голосом закончил он. «Я решил, что моя жена помешалась от горя». Срочно отправил Руджеру за успокоительным в город, подмешал ей и запер в спальне, потому что боялся, безумно боялся, что в таком состоянии лэйни может навредить ребенку. Но я не учел того, что она оказалась способна навредить себе. В горле застыл горький ком, глаза защипало. «Майло!» С трудом выдавила я сквозь непослушные губы. — Ты не мог знать! — он горько усмехнулся. — А должен был. Должен был догадаться, довериться ей, как доверял когда-то. Полностью, целиком, но я не смог. И, кажется, она тоже. Даже нашему крохе-сыну она доверяла больше, чем мне. Не в силах сдержаться, я остановилась, вынуждая Майло остановиться вместе со мной, и обняла его, крепко прижавшись всем телом. Он не ответил. В первое мгновение я словно бы обнимала каменную статую. Считала удары сердца. Один, второй, третий. На седьмом его грудная клетка дрогнула. Он медленно... И как-то рвано выдохнул, едва ощутимо расслабляя напряженные и сведенные мышцы. Теплые руки легли мне на спину, притянули ближе, губы коснулись лба. Еще не поздно все исправить, Майло, прошептала я, вкладывая в слова всю свою убежденность и силу. Леди Элейну не вернешь, но Дарану еще можно помочь. Мы сделаем это, ты и я. Слышишь? Вечность спустя он кивнул. Мы двинулись дальше. Время не могло ждать, и действие браслета, насколько я помнила, усиливалось пропорционально времени, которое ограничительная магия оставалась активированной.